глава 13 снотворная С возрастом уставать начинаешь раньше и поздние вечеринки переносить все труднее. Прошли те дни, когда я могла веселиться всю ночь пролет, не спать до рассвета и идти плавать на море, глядя как оранжевое солнце медленно поднимается из атлантической дремы, а потом пить свежий сок и отправляться в офис в старый разрушающийся центр Рио. Там у меня был шезлонг, покрытый янтарно-желтым шелком, где можно было вздремнуть между телефонными звонками, встречами и моделированием одежды. В те дни снотворного мне не требовалось. Видишь, Машер, это единственный пузырек без этикетки. Неприметный белый пластиковый флакон. Я всегда срываю с них этикетки. Не хочу способствовать злоупотреблению. Я давно не пью снотворное. Барбитураты, если их пить нечасто и понемногу, помогают. Но при неправильном приеме они опасны, так как может появиться зависимость. Я стала их принимать после разговора с Грассой, который лишил меня сна. Однажды утром, сварив мне кофе, она выпалила. Что с сеньором Шарлем? «Ничего», — ответила я, едва обратив внимание на вопрос. Но когда она занялась своими делами, я не смогла выбросить ее вопрос из головы, и меня охватило беспокойство. Допив кофе, я вернулась наверх в нашу спальню и встала в дверях. Шарль еще спал, и я тихонько прошла в комнату, чтобы его не разбудить. И не столько осознанно, сколько интуитивно сняла с него простыню. Я изучала его не как любовница, а как жена, но так и не поняла, как мужчина, целыми днями корпевший над лабораторными столами, поднимая и наполняя пробирки, мог поддерживать такую физическую форму. Природа наградила его силой и мускулатурой. Болел он редко. Его оливковый цвет лица, темные кудрявые волосы и добрые карие глаза — хорошо приспособились к бразильскому климату. Он не лежал часами на солнце специально, но загорал, ныряя в волны Атлантики и играя на пляже. И его кожа приобрела здоровый бронзовый оттенок. Он редко сидел на месте. Перемены трудно заметить, когда ты рядом, поэтому я заставила себя внимательно его исследовать, как разглядываю макет платья. Шарль похудел. Руки и грудь уменьшились, когда-то упругие мускулы исчезли. Наблюдая за дыханием, я увидела, как проступили ребра, а потом потрогала на руке кожу. Она уже не была мягкой, а загрубела. И он был болезненно бледный. Под коленкой виднелся синяк и еще один на бедре. Я поцеловала синяк и провела пальцем по неподвижной ноге и вверх по спине, еще больше встревожившись при виде маленьких поврежденных кровеносных сосудов, лопнувших в синяки, замаскированные побледневшим загаром. Шарль перекатился на живот, показав крапчатые отметины крохотных фиолетовых повреждений на спине. Кожа рук и спины была в светлых пятнах. Шарль зашевелился и снова заснул. С тех пор прошло больше 30 лет — Но когда я останавливаюсь и позволяю себе вернуться мыслями к тем дням, то вспоминаю смятение, охватившее меня, когда я села на кровать рядом с ним. Уверенность и безопасность, с которыми я прожила десяток лет, в одночасье рассыпались. Не так давно я купила мейсинский фарфор, старинный сервиз, но такой, чтобы им пользоваться. И время от времени то тарелка разобьется, то чашка исчезнет, сколы, трещины, пропажи, пока год назад я не обнаружила, что посуды не хватит, чтобы накрыть стол к званному обеду. Вот и Шарлем было то же самое. Я ничего не замечала, пока не стало слишком поздно, не увидела ранних предупреждающих симптомов. А теперь, разглядывая его, вдруг ясно вспомнила и поверить не могла, как я не видела этого раньше. Все началось с того, что иногда ему не хотелось выходить на утреннюю прогулку по берегу с обрушивающимися на берег пенистыми волнами, а потом все чаще и чаще. По выходным он перестал играть в пляжный волейбол. Он отменял теннисные матчи и постепенно забросил спорт и физическую работу, потому что сильно уставал. Дальше начались визиты к врачам и специалистам, а тревога все росла. Постепенно и Грасса не выдержала. Сеньора Роза, окликнула она меня однажды утром, когда я молча уставилась на папаю, приготовленную на завтрак. Я все думаю, ваша медицина бессильна. Они не могут остановить болезнь. Может, это и не болезнь? Что ты хочешь сказать? Лекарства действует, если это обычная болезнь. Но, видимо, у сеньора Шарля что-то другое. Я ждала, не понимая, о чем она говорит. «Рак жесток, но в нем нет ничего необычного». «Это Макумба», — просто пояснила она. «Магия?» Я старалась не улыбаться. «Я знаю, вы в это не верите», — с достоинством заявила она. «В вашей стране такого нет», — так сказал сеньор Шарль, «но здесь она существует. Люди, когда завидуют, не любят тебя, встречаются кое с кем». «Колдуют, совершают ритуал, накладывают заклятие. Потом ты болеешь, и врачи ничем не могут помочь, если это колдовство, и умираешь. Сеньор Шарль умрет, если мы ничего не сделаем». Она редко говорила подолгу, и я ошеломленно на нее смотрела. Она была права. Я в это не верила. Как и в медицину, в докторов которые беседовали с Шарлем, упоминая сложные медицинские термины, разные идеи, которые ему не помогали ни на йоту. Я была в отчаянии и решила, что попытка не пытка. Что можно сделать, Грасса? Я никогда не ездила по Рио на автобусе, а теперь стояла в толпе пассажиров, одетых в линялую застирную одежду. В оранжевой юбке и белом жикете я выглядела среди них как шут гороховый. Я ошиблась. В первый и последний раз за много лет гардероб меня подвел. Я все думала, что Шарль сочтет это глупостью, но я сама выбрала эту пустую надежду. Какой-то джентльмен из толпы уступил мне место, которое я благосклонно приняла, и мы поехали дальше. Грасса меня охраняла — Наши сумки подпрыгивали у меня на коленях, пока машина катилась по жаркой плоской равнине к северу от центра города. Когда мы добрались до нашей остановки, я пошла за Грассой в фавеллу рядом с фабриками, теснившимися у дороги. Идти было недалеко, но путь казался нескончаемым. Высокие каблуки не приспособлены для прыжков через сточные канавы, вонючие лужи и тропы, заваленные мусором, в котором даже бедные брезгуют копаться. Какое же было облегчение, когда мы добрались до больших деревянных ворот, прикрепленных, как попало, к грубой каменной стене. Грасса громко хлопнула в ладоши и позвала Донну Апарисиду. После долгого ожидания послышался звук неуверенных шагов. Дверь открылась, и толстая женщина с глубокими морщинами на лице и черными с проседью-завитками пригласила нас войти. Мы шагнули в тень мангового дерева, словно в другой мир. Позади нас грязно-коричневая дорожка узкого переулка бежала между неопрятными рядами трущоб, пристроек с односкатной крышей и редких кирпичных зданий. Но за стеной от проулка прятался мираж зелени и тишины. Деревья папайи проросли сквозь неровную стену, на которую взбирались побеги лозы чучу, покачивая колючими зелеными плодами. Ниже большие зеленые капустные листья ожидали, когда их сорвут и тонко нашинкуют. Дерево авокадо согнулось под тяжестью огромных темных плодов. Ветерок развивал зелень моркови на овощной делянке, и каким-то образом, втиснувшись, росла кукуруза с маленькими зелеными початками. Вокруг сновали тощие, квохчущие куры. Попав на эту городскую ферму, спрятанную в запустении фавелы, я почувствовала прилив надежды. Может, Донна Апарисида на самом деле обладает волшебным даром. Мы прошли за ней в дом. «Сядьте там», — приказала она, показывая на один из двух тяжелых деревянных стульев в центре комнаты и на кровать для грасы. Я села хозяйка стала варить кофе. Одна сторона комнаты служила ей кухней. Старая дровяная печка, большая каменная мойка и приставной стол с собранной морковкой и светло зелеными чучу на деревянной разделочной доске. На плите варились в кастрюле бобы, издавая знакомый чесночный запах, который по утрам был почти в каждом бразильском доме. Следующая стена была вся в полках. На одной расположилась кухонная утварь, ножи, глиняная посуда, алюминиевые кастрюли, надраенные до блеска. Сверху стояло несколько железных баночек и стеклянные, от мала до велика. Я впервые видела набор — рис, бобы, сахар, кофе, соль, как во многих бразильских домах. Граса устроилась на кровати, придвинутой к стене напротив кухни. Кровать была покрыта грубым вязаным хлопчато-бумажным одеялом, каким накрываются люди, торгующие у дороги, которых я видела, проезжая вдоль по авиниде Атлантика, на пляж или в центр города. Лоскут ткани, похожий на ситец, свисал с крышки деревянного ящика под кроватью. ее гардероб. И меня вдруг пронзило. Эта единственная комната была для Донны Апересиды целым домом. отрезвляющая мысль. Я будто потеряла все, будто сердце вырвали из груди. Но, оглядев этот дом, я поняла, что у меня так много всего, столько вещей, столько удобств. А еще знала, что отдала бы все, лишь бы вернуть Шарля. Сеньора Роза. Начала она, налив нам кофе и по стакану воды. Она сидела на тяжелом деревянном стуле ко мне лицом. Стола не было. «Из того, что мне рассказала сеньора Грасса, я поняла, что вы не верите в духов. Я на какое-то мгновение заколебалась, не желая ее обижать. В моей стране я никогда о них не слышала. У нас есть церковь, и все. «Католическая?» «Да». «Значит, вы знаете о дьяволе и демонах?» — спросила она, пронизывая меня взглядом. «Да», — медленно ответила я, думая впервые за многие годы об Аберфальце. Одного я узнала сразу, как только увидела. В глазах шляйха совсем не было доброты. Когда я последний раз ходила на исповедь, то призналась отцу Матиасу, что меня изнасиловали. Я не знала, согрешила или нет. Священник уверил меня, что нет. Насилие было грехом насильника. Я с облегчением услышала, что даже в глазах Бога согрешил Шлях. «И о святых, и деве Марии», — уточнила она. «Да, но...» «Это одно и то же. Оглянитесь», — скомандовала она, и я развернулась на стуле. У стены, рядом с которой я сидела, на небольшой полке, закрытой золотистой тканью, были собраны скульптурные изображения святых и божеств, а рядом лежали цветы, и небольшие подношения из риса и бобов в знак просьбы о милости. Сама стена была выкрашена в голубой цвет. Ангелы, святые, дьяволы и демоны — наши ариша и призраки, они такие же, как в церкви, просто под другими именами. и Манджа это святая Варвара, огун — святой Георгий. Я видела на Новый год на пляже подношения иманже Значит, вы видели, как Ариша входит в тело человека и им овладевает. Представьте, как легко духом принести человеку болезнь, просто что-то отобрать. Я никогда не забуду ту одержимую женщину, станавшую на пляже перед отелем Копа-Кабана в первый Новый год в Рио. Теперь я привычно обхожу небольшие подношения из кукурузы и цыплят, оставленные на улице, наученные не наступать на них, иначе они принесут несчастье. Привыкла видеть людей в трансе. Но никогда не думала, что это коснется меня или Шарля. Извините, мне бы хотелось поверить, просто не знаю как. «Сеньора», — сурово сказала медиум, — Если вы не верите, мы зря теряем время. Тут не наука, а факт. На мне с детства порча от видений. Порча? Это же дар. Я сморщилась от неожиданного неприятного запаха. Это и благословение на освобождение людей от злых духов и заклятий, но и проклятие, когда видишь смерть. «Получаешь предупреждение и не можешь остановить непоправимое, что тебе открылось, да еще в этом же тебя и обвинят». «Обвинят вас?» «Да. Когда я была маленькой, то пыталась предупредить, чтобы отец однажды не ходил на работу. Просила и умоляла, но он все равно ушел. Когда он не вернулся домой, мать назвала меня ведьмой и не простила» а после нескольких таких предупреждений выгнала из дома. До меня дошла еще одна волна ядовитого запаха. Я огляделась, но единственными продуктами были овощи и бобы, кипящие на плите. «Может, где-то был спрятан корм свинье?» Грасса рассказывала, что их часто держали в фавеллах. «Теперь поверили?» Я долго думала, что ответить. В голове крутилось, что все это чепуха. И все же что-то, наверное, ее безыскусность или отсутствие всякого наигрыша произвело на меня впечатление. Как бы то ни было, я удивилась сама себе, сказав «да» и поняла, что не покривила душой. «Хорошо. Мне кажется, вы пришли из-за духа». Теперь запах стал невыносим, Меня стошнило в руку, и я покачала головой. «Нет, помощь нужна моему мужу, он очень болен». «Значит, этот злой дух не ваш муж?» Я тупо на нее уставилась. «Нет», — выпалила я. «Сеньора», — заявила она, словно ничуть не сомневалась, «вас преследует кровожадный дух». У меня по спине побежали мурашки, и я встревоженно оглянулась. «Какой дух!» — содрогнулась я, чувствуя, как покрываюсь холодным потом. До меня дошла еще одна струя неприятного запаха. Медиум вздохнула и откинулась на спинку стула. Привидения и духи бывают разные. Есть злобные, преследующие издали. Это бесы, откручивающие крышки банок, и когда вы за них беретесь, банки и джем падают на пол. Еще бывают плутишки которые любят пугать звуками и видениями. Но самый мерзкий тип из всех — кровожадные духи. «И у меня именно такой?» Я чувствовала, как во мне растет протест. Все это выглядело нелепо. «Да, сеньора, у вас такой спутник. Я встревожилась, как только вы вошли. Думала, что вы пришли из-за него». Она говорила, уставившись в одну точку за моим плечом. «Это...» «Он?» Я оглянулась, но ничего не увидела. Только неприятный запах, казалось, сгущался. «Кровожадный дух», — объяснила она, — «обретает плоть, когда кто-то умирает. Он сильно привязан к жизни или к какому-то человеку. Потом он становится спутником человека, к которому привязан». «Потому что кого-то любит?» «Иногда», — она пожала плечами, — «может и ненавидеть тоже». «Обе страсти — своего рода привязанность». «Вы хотите сказать, что они вас выслеживают?» Она встретила мой вопрос спокойно, только потерла нос, чтобы прогнать неприятный запах. «Да, некоторые из них доброжелательные. Умершие любимые иногда остаются с возлюбленными, ожидая воссоединения. Другие могут злиться, преследовать, пытаться навредить». После ее слов сердце у меня ушло в пятки. Отвратительный запах мне кое о чем напомнил. «Что с ними случается?» — осмелилась спросить я. «Порой они отступают, когда их возлюбленный находит кого-то ещё. Такие обычно безвредны». Она встала и налила воды в стакан. «Но некоторых стоит опасаться. Например, кровожадных духов». Эти преследуют тебя, выжидая каждую возможность навредить бесконечными несчастьями. Люди приходят ко мне после цепочки неудач или какого-то несчастья. Их жизнь меняется до неузнаваемости. Понятно. Запах был определенно знакомый. А этот дух сейчас здесь? Где? За вами, у плеча. Я неожиданно ощутила влажность И содрогнулась. Может, я вспотела от жары и от страха. Кто мог думать обо мне после смерти? Год назад умер Диор, но он был моим другом. Кто же с ненавистью думал обо мне перед смертью? «Как он выглядит?» — спросила я. Она заколебалась. «Я больше его чувствую, чем вижу. Если вы будете спрашивать, он станет яснее». Я помолчала. «Может, Томаса убили на войне, и поэтому он не вернулся?» «Молодой?» — она покачала головой. «Худощавый?» — опять покачала головой. «Крупный?» «Очень», — ответила она. У меня заколотилось сердце. От отвратительного запаха я съежилась. «Страшный?» — очень кивнула она. «С маленькими жирными руками?» — у меня дрогнул голос. Она вгляделась и снова кивнула. «Постыдился бы!» — вскочив, крикнула я и повернулась. Я столько лет неожиданно чувствовала, как кто-то щиплет меня за зад и сжимает груди, но, оглянувшись, никого не видела. Я раньше думала, что схожу с ума, но теперь понимаю, что это был он, шлях. Мало того, что он меня изнасиловал, так нет, его липкие руки тянулись ко мне из самого ада. Когда он исчез, Машер, я по наивности и не представляла, что он умер. Ты, наверное, помнишь, что я узнала об убийстве гораздо позже нашего визита к Доне о Парисиде. Я выбросила его из головы, но теперь я знала, что это он. Я живо представила его перед собой, всю вихревую массу потерянной души. Он, наверное, понимал, что я его вижу, и я уставилась на самое плотное место — Центр этого призрачного мерцающего водоворота. Я думала о его руках, ищущих пальцах, тянущихся ко мне жалкими попытками маэстро в парижской мансарде, о боли и страхах, пережитых за эти годы, о потере Томаса и Лорина и теперь болезни Шарля. Потом будто кипящая желчь меня охватила волна злости. Ярость, какой я никогда не испытывала, вырвалась наружу, и я плюнула в центр видения. «Чёрт бы тебя побрал!» — крикнула я ему и отвернулась навсегда. В тот день Грасса отвела меня по булыжным закоулкам центра города в магазинчике Макумбейрас, тех самых одетых в белой одежды людей, которых каждый канун Нового года мы видели на пляже. Дона Апарисида — дала мне целый список, что купить. После явления и исчезновения Шляйха я была готова перепробовать все, что она предложит. Придя домой, мы окурили дом разными травами и сандаловым деревом. Грасса помогла мне прочитать заклинания на незнакомом языке, и я принесла пожертвование разношерстной коллекции статуэток Ариша, святых и старых рабов, которые я купила по ее настоянию в тот вечер я готовила ванну для шарля и добавляла в нее специальное зелье когда он вошел что это спросил он беря у меня стеклянную бутылочку он поднес ее к носу и поморщился ты ведь не из за аромата это купила это лекарство я заколебалась врать не хотелось но он конечно не одобрит в конце концов рассказала ему все начистоту «Ходила сегодня кое-кому. За помощью для тебя». «Кое-кому?» Я наблюдала, как он неохотно снял одежду. Когда мы познакомились, кости у него на теле не просматривались. Оно было мускулистым, а теперь он был кожа до кости. «Да, помнишь тех красивых кандамблистов, которых мы видели в канун Нового года? К одной из них я ходила за помощью». Он усмехнулся. «Ну-ну, продолжай». «Что ж», — ответила я, — «это не наука, но она такая могущественная и обещала, что это поможет. И еще сказала, что вот это тебе нужно выпить». Я протянула еще одну коричневую бутылочку. «Что это?» Я опять заколебалась. «Стоило очень дорого». Он взял бутылочку, понюхал, и озадаченно сморщил нос. «Ну, мы не можем зря тратить деньги, правда же?» Он капнул янтарную жидкость в рот и опять сморщился. «Что это было?» «Экстракт бота». «Амазонский дельфин!» — воскликнул он. «Ты заставляешь меня это пить?» «Экстракт мужской особи, говорят, спасает жизнь!» Погрузившись в воду, он замолчал. Когда он высунул голову из горячей воды, то порозовел, и от него шел пар. Он глотнул воздуха. «Роза, знаю, ты не хочешь, чтобы я умер. Но сколько ни читай Ава-Мария на любом языке или сколько ни принимай экстракт голубого дельфина, меня ничто не спасет. Я умираю». Он вздохнул. «Нам нужно научиться с этим жить. И, пожалуйста, не трать больше ни времени, ни денег на эту ерунду. Даже твоя любовь меня не спасет. Он опять набрал воздуха и нырнул под воду. Он похудел, ослаб, но все еще каждый день, хотя все позже и позже, вставал, шел на работу. Каждые выходные мы гуляли по пляжу и ходили в гости к друзьям. Просто прогулки и визиты проходили позже и стали короче. Когда он не мог плавать в море, мы без обсуждений стали ходить в бассейн в отеле Капакабана, где останавливались после приезда в Бразилию. Он сидел в шезлонге и читал утреннюю газету, а я плавала. Однажды утром я плавала в бассейне туда-сюда, но тревога меня не покидала. Я заставляла себя нарезать эти круги, словно каждая короткая дистанция как-то поможет Шарлю выжить. Плавала я, да и сейчас плаваю плоховато. Научилась-то я уже взрослый, в Бразилии, поэтому часто останавливалась на мелком месте, частично, чтобы взглянуть на Шарля, частично, чтобы отдышаться. Во время одной такой паузы я не обнаружила Шарля в шезлонге, где оставила. Я приподнялась на цыпочки и наполовину высунулась из воды, дрожа на холодном июльском воздухе. Я повернулась и оглядела посетителей, прикрытых полотенцами. Каждый шезлонг. Шарля не было. Стараясь не волноваться, я вышла из воды и посмотрела в сторону бара, собираясь спросить о нем бармена алесандре и за стойкой увидела Шарля. Я вернулась за полотенцем, обходя бассейн, и не желая, чтобы Шарль заметил мой страх. Он держал бокал, наполовину наполненный бледно-зеленоватой жидкостью и кусочками льда. «Похоже, тебе тоже не мешает выпить чего-нибудь покрепче», заявил он, когда я подошла поближе. Я улыбнулась и покачала головой. «Нет, в самом деле...» Он повернулся к бармену. «Алессандра, ещё две кайперини, пожалуйста». Мы молча наблюдали, как бармен готовит напитки и слушали музыку, исходившую от радиоприемника сзади. Алессандра до краёв наполнил бокалы и подвинул к нам. Я вдохнула сладкий аромат кашасы. Шарль осушил первый бокал, на дне остались кусочки льда и шкурки лайма и потянулся за вторым. «Что это ты решил напиться с утра пораньше?» — спросила я, стараясь не выдавать волнения. «Любовь моя, я вдруг понял, что мне больше нет нужды беспокоиться о здоровье. Это меня не убьет, засмеялся он. А я почти никогда не напивался. И, ну, не знаю, мне показалось, сейчас это было бы неплохо. И на самом деле, в гостях он пил, но немного. Я неохотно отпила из бокала. От первого бокала я расслабилась, после второго захмелела, а после третьего не могла встать. По спине пробежал холодок. «Сейчас вернусь», — сказала я, отставляя стакан, — «пойду оденусь». Мне нужно было время, чтобы прийти в себя. Когда я вернулась, Шарль выпил половину второго бокала. Он не шутил, он серьезно собирался напиться. Когда я села рядом с ним и взяла бокал, по радио запели новую песню. Начал мелодию тромбон, потом ее подхватила тоскующая флейта, прежде чем женский медовый голос зазвучал над ритмичным треньканьем гитары и тихих барабанов. «Ваймина Тристеза», — пела женщина, «прочь печаль». Шарль выпрямился. «Алессандре», — позвал он бармена, «Сделайте погромче, пожалуйста». Наклонившись вперед, Шарль слушал горьковато-сладкое пение под энергичный ритм. Мы никогда не слышали такой музыки с мягким синкопированным ритмом, мягкой томной болью. Гитара играла танцевальную мелодию, но меня ошеломили слова. «Прочь, тоска! Вот беда! Безлюбимый ушел покой!» Смерть взяла красоту с собой, Мне оставив печаль и грусть, И не деться от них никуда. Шарль отодвинул бокал. Потянувшись через барную стойку, Я накрыла ладонью его руки. Он схватил мою руку И, стиснув обеими руками, Притянул к себе на колени, Потом отвернулся К огромному просторному океану. «Чья это музыка?» — спросил он Алессандры, когда песня закончилась. «Жуана Жильберту» — называется «Шега де Саудаде». «Шега де Саудаде», — повторил Шарль с французским акцентом, смягчив уже мягкое де. — «саудаджи». Бразильцы говорят, что это чисто их слово, которое включает в себя тоску, боль о чем-то или о ком-то. Название переводится как Довольно тосковать, грустить о ней. Мы сидели в баре, не касаясь бокалов, и слушали песни. Напряжение немного спало, и Шарль повернулся ко мне. «Не надо предаваться Саудаде, когда умру», — попросил он, выбрав бразильское слово. «Ты будешь диктовать мне, как вести себя, когда...» Сердито начала я, но он поднес палец к моим губам. «Тише, любовь моя» и, наклонившись, поцеловал. Потом громко объявил. «Хочу послушать этого парня, Жильберту». Сейчас трудно поверить, но тогда Жуан Жильберту был никому неизвестен. И Панема была еще одним участком побережья между Леблоном, где жили мы, и копа где сидели в баре. Через несколько лет его тихий голос услышит весь мир. И Горота де Ипонема, девушка из Ипонемы, станет мировым хитом. Мы сами, того не подозревая, стали свидетелями зарождения Басановы. Шарль распознал в новой музыке нечто интересное и со всей страстью увлекся ею незадолго до смерти. Эта песня принесла Жуану Жильберту известность. Его на перебой приглашали спеть в клубах Рио. Слышавшие его альбом мечтали увидеть его своими глазами. Достать билеты было невозможно даже с моим именем и участием в деле половины моих служащих. Я обзвонила всех знакомых, приложила все усилия, но билетов не было. Однако, наверное, по Рио разнеслись слухи о нас и моем отчаянии, потому что мне позвонила девушка, о которой я, кроме имени, ничего не знала, и сообщила что ее парень дружит с Жильберту и держит в доме гитару на случай, если тот к ним заглянет. И тут меня осенило. Через три дня, около полуночи, в дверь позвонили, и я помчалась вниз, прежде чем Грасса встала с постели. На пороге стояли пятеро молодых людей и еще несколько выходили из такси, остановившимся перед домом, когда пустое такси уехало. «Я его привезла», — гордо объявила молодая женщина и вошла в дом. За ней появился гитарист. Жоан Жильберту сразу сел и стал настраивать гитару, а я занялась напитками для гостей. Жильберту запел. Грассу не пришлось долго ждать. Поняв, что происходит, она взяла у меня из рук под нос. «Приведите его», — шепнула она. Когда я подошла к лестнице... Шарль уже наполовину спустился, на ходу торопливо заправляя в брюки рубашку. «Опять колдуешь?» — спросил он. Я кивнула, улыбаясь сквозь текущие по щекам слезы. Он обнял меня худыми руками и крепко прижал к себе. «Как мне повезло, что я тебя встретил!» жан Жильберту играл всю ночь песню за песней. Классическая самба в его руках звучала по-новому, со специфическими ритмическими синкопами, создающими эффект заикания, несовпадения с основным ритмом, а также разрывом между словом и аккомпанементом. Молодежь, приехавшая вместе с ним, тихо слушала, потягивая напитки и курила, смеясь и шутя между песнями. Мы с Шарлем сидели в кресле. Он почти ничего не говорил, Но в конце, когда гости хлынули на улицу, занимавшемуся на смену тропической ночи рассвету, встал и подошел к Жильберту. «Вы даже представить себе не можете, что для меня значит этот вечер. Благодарю вас!» И пожал гитаристу руку. Потом наклонился к нему поближе, и они коротко побеседовали, прежде чем тот уехал. Время тянулось медленно, а болезнь Шарля прогрессировала. Однажды ночью впервые за долгое время мы занялись любовью. Обнимая его, я была в шоке, увидев, насколько он похудел и ослаб. Он словно наслаждался каждым мгновением, каждое движение, более замедленное и сосредоточенное, чем раньше, приносило волну удовольствия и боли, и я ошибочно приняла это настроение за усталость. После оргазма я ощутила, как он обмяк, и поняла, что на этот раз семя осталось во мне. Мой цикл он знал лучше меня самой и никогда не рисковал, но в ту ночь решил отойти от правил. Он лежал, тяжело дыша, такой легкий, что мне даже не нужно было выбираться из-под него, как прежде. И застонал, крепко поцеловав меня в губы. «С тобой все в порядке?» — спросила я. Он скатился на кровать и положил руку мне на грудь. «Нет», — нахмурился он. «Роза, боль стала нестерпимой». «Нужно больше лекарств?» «Конечно, но этого недостаточно, Роза». Он замолчал и поморщился. Ждать осталось недолго. Недели, если не дни. «Не говори так. Мы можем...» Он провел пальцами по моим губам. Мы лежали рядом в тишине, пока слезы у меня не иссякли и дыхание не восстановилось. «Я завершил свои заметки», — сообщил он. Узнав диагноз, он каждый свободный вечер и бессонные ночи писал мемуары о войне, жизни в концлагере и заполнил две тетради аккуратно записанными воспоминаниями. «А мне можно прочитать?» — спросила я. — Нет. Я упаковал их для пересылки в Яд Вашем. Я поднялась на локти. — Куда? — В Иерусалим, Музей Истории Холокоста. — Но почему? Почему мне нельзя их прочитать? — удивилась я. — Твои воспоминания и мои тоже. Мы с тобой, единое целое. Он перекатился на бок, чтобы я не видела лица. — У нас было десять счастливых лет? «Любовь моя». Я кивнула. Слезы снова покатились из глаз. Я вытерла лицо. «Вот их и вспоминай», — ответил он. «А не то, что произошло во время войны до нашей встречи. Я записал свои воспоминания как свидетельские показания, а не для того, чтобы ты меня так вспоминала». Я подавила рыдание. «Роза, иди сюда», — прошептал он, И повернулся на бок лицом ко мне. Ты упорная, ты все преодолеешь. Помни обо мне, но продолжай жить и любить. Еще не поздно, сквозь слезы умоляла я. Можно завтра же улететь в Нью-Йорк или Париж. Врачи тебя спасут. Это мы уже проходили. Все бесполезно. Меня никто не спасет. От рака нет лекарств. Обещай, что будешь жить за нас обоих. Он медленно, неторопливо поцеловал меня и откинулся на подушку. «Знаешь, после войны, когда я вернулся в Париж, мне было так грустно, и я так злился, что думал, никогда не буду счастлив. И смотри, у нас было целых десять лет рая на земле. Не сдавайся, Роза». Мы обнялись и так и лежали, прильнув друг к другу. Потом с него градом полил пот, и он задрожал. Дыхание участилось. Я еще никогда не чувствовала себя такой беспомощной, потому что ничем не могла облегчить его страдания. «Роза», — тяжело дыша, — попросил он, — «принеси мне виски, ту бутылку, что Хорхе привез из Лондона». Когда я вернулась с бутылкой и бокалом, он, к моему удивлению, сидел на кровати. Он налил солидную порцию виски, и я примостилась с ним рядом. Перед тем, как спуститься за виски, я приняла снотворное и уснула, свернувшись у него на коленях. Проснувшись на следующее утро, я взяла его за руку. Она была холодная, как лед. Я перевела взгляд на бледную кожу на груди. Он не дышал. Движение было незаметно. Я встала. Сердце заколотилось, словно понимая, что должно работать за двоих. Он лежал на спине. Одна рука свесилась с кровати, другая тянулась ко мне. На тумбочке рядом со снотворным стояла пустая бутылка виски.